Они заключали союзы с другими вторгшимися на север племенами, которых описывали как потомков Израиля и Акова, от других его жен они отрахили. Это были Асир, Нефалим, Завулон и Сахар. Образовались союзы и с племенами Дана, воевавшими с филистимлянами вблизи побережья, и с племенами Гада и Рувима на восточном берегу Иордана. Юг наводнили племена Иуды и Симеона, хотя говорят лишь о племени Иуда, поскольку оно быстро поглотило потомков Симеона. Вообще-то племя Иуда представляло собой особый случай. Оно занимало самую южную часть Ханаана, наиболее засушливую и наименее развитую. Члены племени вступали в брак с хананеями, жившими на той же земле. И хотя в Библии Симеон и Иуда перечислены среди сыновей Иакова, Эти племена в действительности никогда не входили в союз израильских племен. Как бы то ни было, вспоминая прошлое, израильтяне говорили о союзе 12 колен, включая в их число Иуду и Симеона. Возможно, число их не случайно равнялось 12, поскольку с ним связаны различные мистические ассоциации. Это число циклов лунных фаз за один цикл сезонов, то есть количество месяцев в году и отсюда количество зодиакальных созвездий. Для кочевников и охотников логично было измерять время по Луне, но для земледельцев те сезоны были важны. Поэтому способы согласования лунного и солнечного календарей были окутаны всякого рода религиозными знаками. В них, естественно, входило и число 12. Фактически колено Левия было 13-м в этом союзе племен, но оно было малочисленной и оккупировало не какую-то соседнюю территорию, а скорее горстку городов поэтому на него смотрели как на племя, не имевшее территориальной общности, и общее число колен оставалось равным 12. Однако его происхождение прослеживалось от левия сына Израиля, и для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что у Израиля было только 12 сыновей, колены Ефрема и Манасии стали считать потомками двух внуков Израиля. Эти два внука были сыновьями Иосифа, любимого сына Израиля. Ефрема и Монассию, Поэтому иногда объединяют, как колено Иосифа. Глава третья. Израиль. Колено Израиля. Колено Израиля образовали свободный союз, который можно называть просто Израилем. Союз этот, однако, был действительно свободным, и отдельные племена, кроме случаев крайней необходимости, вели себя почти как независимые образования. У каждого были свои традиции и племенные вожди. О некоторых из этих вождей вспоминают предания, описывая их победы над тем или иным врагом. Их называли «судьями», поскольку одной из обязанностей вождя в родоплеменном обществе были судебные разбирательства и вынесение приговоров, воздававших, на что следовало надеяться, всем по справедливости. В позднейшей истории Израиля эти родоплеменные традиции интерпретировались как часть жизни «Единой нации», По этой причине разные судьи обязаны были править всеми коленами, один судья за другим. Из-за мистического смысла числа 12 было 12 судей, хотя от некоторых Библия отделалась одним-двумя стихами, не более. В результате такой неправильной интерпретации расчеты по книге судей явно свидетельствуют, что племенной период длился свыше четырех лет, и израильское завоевание происходило около 70 1450 года до нашей эры. Если подойти к делу, с, как кажется, более реалистических позиций и исходить из того, что упомянутые колена были независимы и разные судьи вполне могли править одновременно, получается, что племенной период длился менее полутора сотен лет. Это вполне согласуется с датировкой израильского завоевания примерно 1200 год до нашей эры. В дополнение к периодически возникавшей необходимости защищаться от общего врага, мощным фактором, удерживающим эти племена вместе, была религия. Трудно сказать, что представляла собой религия израильтян в те времена, когда они перешли Ордан, поскольку впоследствии их религиозные лидеры склонны были приписывать свои усложненные догмы тому примитивному периоду. Возможно, израильская религия времен завоеваний не слишком сильно отличалась от религии прочих кочевых племен, и они поклонялись богу грозы, не слишком отличавшемуся от других богов. Имя израильского бога записывалось четырьмя согласными буквами –